Глава четырнадцатая. Равнодушие. Поминальный обед, устроенный в таверне родственниками покойного Иденхарда, прошел в каком-то тумане. Мне до сих пор трудно говорить о нашем замечательном ректоре в прошедшем времени. Неужели его в самом деле больше нет? Сидя за столом, я мучила маленький кусочек поминального пирога с рыбой, не ощущая вкуса еды. Да и толком есть ничего не хотелось. Академия на три дня приостановила лекции. На следующий день после смерти Эденхарда вышел приказ императора. Все взрослые жители империи должны сдать кровь на анализ. Повторение случаев заражения теперь боялись все. После посещения госпиталя мы с Гердой и Эмилией решили пройтись по книжным павильонам, чтобы хоть как-то развеяться от гнета последних событий. Нам очень нравилось атмосферное местечко кофе-книги, и соединяющее в себе книжный павильон и кофейню. В павильоне пахло новыми книгами, корицей и кофейными зернами. Мы побродили между полок, выискивая что-нибудь интересное. Расплатились закупленные книги на кассе и прошли к одному из столиков кофейни расположенному пока что еще на улице. Совсем скоро, может быть даже завтра, летние площадки таверн, кофеин и закусочных закроются. Последние теплые деньки в столице еще создавали иллюзию, что сезон дождей и последующий за ним декабрь никогда не наступит. Но вечерняя ощутимая прохлада давала понять, что не за горами холода. Герда отошла поправить макияж, а Эми — искать официанта с меню. Я осталась одна. Задумчиво окинула взглядом улицу, освещенную солнцем. Все самайнские украшения уже убрали, и Альтара попрощалась с праздничным убранством. Только в этот раз все мероприятия, закрывающие неделю Самайна, были отменены из-за печальных событий. Тяжкие воспоминания — породили горестный вздох. Мой разум так и не мог до конца принять случившееся. «Марьяна, ты ли это? Не верю своим глазам!» Изумленный голос с подозрительно знакомыми интонациями заставил подпрыгнуть сердце и... Дальше оно вновь забилось в совершенно спокойном ритме. Я обернулась и встретилась взглядом с тем, кого не так давно... Буквально несколько месяцев назад вспоминала. Моя первая любовь в Академии магии. Тогда я подумала, интересно, если бы я вновь его увидела, что бы почувствовала? Какие эмоции вызвала бы наша встреча? Теперь мое собственное сердце подсказало мне ответ. Ничего. Когда-то от его голоса огонь струился по венам, и под кожей пылали искры. Вздыхала душа и плакало сердце. Равнодушие и пустота. Вот что я чувствовала теперь, глядя в дождливо серые глаза Амаэля. Ничего не осталось. Пресветлый Аштаар тому свидетель. Делайл Даркмун оказался не только отличным преподавателем и талантливым гитаристом, но и отменным душевным целителем, излечившим на корню мою тоску о несбывшейся любви. «Здравствуй, Амаэль» ответила я, отметив, сколь ровно и бесцветно со стороны звучал мой голос. «Какими судьбами?» «До меня дошла весть об ужасной смерти преподавателей Южной Академии, и я решил навестить их могилы. Как-никак я их бывший ученик», — поведала Маэль. «Удалось выяснить, почему у них помутился рассудок». Я отрицательно покачала головой. По приказу Императора у всех взрослых жителей взяли кровь для исследования, на случай, если кто-то еще окажется заражен, чтобы выявить заранее. Но того, что было обнаружено в крови Латиары, лорда-ректора и профессора Марилани, больше ни у кого не нашли. Остается только догадываться, что это было и чего нам теперь опасаться. «Да уж, ужасно это все. Я был шокирован, когда узнал». Промолвила Маэль. «А ты здесь одна или с кем-то?» «С подругами», — ответила я. «Как у тебя дела сейчас? Удается совладать с магией Триумвирата?» Поинтересовался он. «Я слышал, что вы этой весной спасли Империю от цунами и помогли задержать преступницу. Как вам это удалось?» «Долго объяснять. Это все благодаря пресловутой магии Триумвирата», — ответила уклончиво. Мы постоянно тренируемся управлять ею. И как? Успешно? Было бы неуспешно, я бы тут так спокойно не сидела. Я слышал, вы с лордом Даркмуном обменялись анитари Это правда? Честно говоря, безмерно удивлен. Признался Амаэль, а мне захотелось закатить глаза. Наш диалог мне наскучил и стал раздражать, напоминая допрос у жандарма. Мне вот совершенно все равно, как сложилась его личная жизнь. Хотелось просто выпить кофе с близкими подругами, обсудить что-то, не связанное с последними трагическими событиями, а не утолять любопытство бывшего парня. Его общество тяготило меня и вызывало смутное и неуютное ощущение. Я иронично выгнула бровь. «А что тебя удивляет в моем выборе?» «Священный союз, но зачем я это спросила?» Подумала про себя. «Мне ведь совершенно все равно, что он ответит. «Подруга, мы с Гердой постоим тут недалеко», — послышался голос Эми в моей голове. «Думаю, наша компания будет сейчас лишней, но если ты пожелаешь, чтобы мы подошли, зови». «Угу», — также мысленно ответила я. «Мне казалось, что с тех пор, как ты приняла силу Триумверата, то стала более придирчивой к мужчинам. Мало ли, вдруг ты интересна ему лишь благодаря всему высокому статусу». Было невозможно не уловить тонкий дым сарказма в его реплике. «Боги всемогущие. Неужели он все еще зол на меня за отказ от обмена Анитари? Какой злопамятный, оказывается. Три года уж минуло. Пора бы и забыть». Я уверена в чувствах и намерениях лорда Даркмуна. а Амаэль едва успел открыть рот, чтобы вновь что-то сказать, но я его опередила и у меня есть все основания верить ему. Но делиться своими мыслями на этот счет с тобой я не имею желания, уж извини. Ты мне не подружка, чтобы я с тобой тут откровенничала». «Я и не настаиваю», — мягко улыбнулся Амаэль. «Просто неравнодушен к твоей судьбе. Ты ведь все же не чужая мне». Он потянулся в мою сторону и прикоснулся лишь на миг к моей руке и тут же одернул свою. Внутри меня вспыхнуло и затихло неприятное чувство. «Как раз-таки теперь чужая», — возразила я. А Маэль шумно выдохнул и с тоской посмотрел на меня. «Да, ты права. Теперь чужая». Я взглянула на него, и мне хотелось только одного, чтобы он оставил меня и ушел прочь. «Я пойду, пожалуй», — произнес он как-то сдавленно и тихо. «Мир твоему дому» и ушел. К столику вернулись Герда и Эмилия. «Надо же, какой любопытный! Все ему расскажи! Тот еще сплетник, оказывается! Никогда бы не подумала о нем такого!» Сказала Герда, задумчиво глядя вслед Амаэлю. «Согласна», — поддержала ее Эмилия. «Хотя раньше я этого не замечала». Далайл. «У меня не было желания встречаться с этой особой. Но поговорить с ней и предупредить насчет Марьяны стоило. Чтобы впредь даже не думала ей навредить. Я долго думал, где же нам увидеться. Ехать к ней домой не хотелось. Встречаться в городском парке или таверне тоже весьма рискованно. Нас мог увидеть кто-то из знакомых. А я не желаю провоцировать слухи и создавать себе проблемы в отношениях со своей нетар У Марии без того достаточно поводов для переживаний. С моей стороны было бы преступлением об этом не подумать. Я знал, что Ариана в это время будет, скорее всего, в своем частном салоне. Так она его называла. Опальная для всех театров. Оскандалившаяся балерина Ариана Лэнгфилд тосковала по всеобщему восхищению и обожанию, по светским сплетням и собраниям. А потому арендовала помещение недалеко от центра города и организовала там женский клуб по интересам. Он не стал популярным из-за дурной славы леди Лэнгфилд. Но, тем не менее, посетительницы там все же были. Из числа самых преданных поклонниц и их дочерей. Ветерианна всегда славилась тем, что вращалась исключительно в кругах высокопоставленных и богатых мужчин. А значит, по мнению некоторых мам-девушек на выданье, могла в этот круг ввести особо достойных. «Была б у меня дочь, клуб Арианны Лэнгфилд, пришедший в театр через постель, стал бы последним местом в списке досуга юной леди». «Да что там последним? Он бы там и не появился!» Усмехнулся своим мыслям. «Если б у меня была дочь. Интересно, на кого она была бы похожа?» В мыслях возник ускользающий образ Марьяны, с округлившимся упругим животом. И от этого внутри всколыхнулось нечто теплое, сладостное и нежное. Внезапно нахлынули мечты и унесли меня туда, где мы вдвоем, и мы — одна семья, где у нас есть общий дом и общие ночи на двоих, вечера у камина и то сокровенное, что известно только ей и мне. Как же хочется этого! Я уже не раз об этом думал. И сейчас с поразительной ясностью осознал, сколь остро хочу такую жизнь. А мой экипаж тем временем остановился у здания, где на втором этаже располагался тот самый женский клуб. Судьба сегодня мне благоволила, и едва я покинул экипаж, как навстречу мне вышла Ариана собственной персоной. Она сразу меня заметила, и ее морковно-красные губы скривились в развязной улыбке. «Я знала, что рано или поздно ты ко мне вернёшься, Делайл. Тебе наскучила твоя неискушённая Нитар?» «Леди Релейф не способна наскучить. Я пришёл к тебе по делу. У меня есть кое-что, принадлежащее тебе. Эта вещь так и просится вернуть её своей хозяйке». С полным непониманием и замешательством ариана смотрела на меня, пока я извлекал из небольшой поясной сумки тот самый артефакт в конверте, превратившийся в кусочки стекла в пуантах Марьяны. «Вот, возьми». Я протянул конверт леди Лэнгфилд. «Ты, конечно, очень старалась, но... у тебя ничего не получилось. Хотя, думаю, что тебе уже и так об этом известно». «Не понимаю». Пробормотала она в замешательстве раскрывая конверт, откуда на ее ладони высыпались мелкие стеклянные осколки со следами крови. На краткий миг в ее взоре промелькнули изумление и испуг, но Ариана быстро взяла себя в руки. «Это еще что такое?» «Ой, а то ты не знаешь!» — воскликнул я, не скрывая сарказма. «Можешь не прикидываться невинной овечкой!» Мне прекрасно известно, что попадание этого артефакта в Пуанты Марьяне твоих рук дело. «С чего ты взял? У тебя нет никаких доказательств!» — взвизгнула она. В ответ я не удержался от смешка. «Ты просто забыла, что я артефактор. И, как мне часто говорят, весьма искусный. А может быть, и не знала. Зачем это тебе знать? Самое главное — материальный достаток и плотское наслаждение» которая может дать тебе обладатель этого достатка. А все остальное неважно. Было не так-то просто узнать, кто подложил эту вещицу, но квалификацию и мастерство никуда не денешь, если они имеются. Ты можешь себе представить, что с тобой будет, если я предам огласки имя зачинщицы такого вопиющего инцидента». Кровь ударила в лицо бывшей балерине. Она шумно втянула воздух и судорожно выдохнула, прожигая меня испепеляющим взглядом. «А что, если твоя обожаемая не тар, о которой ты так печешься, узнает о нашей связи? Ты подумал об этом, Делайл? Что она скажет?» «Я сам расскажу ей правду, и вряд ли это как-то повлияет на наши отношения. То, что мы с тобой периодически делили постель пару-тройку лет назад, ничего не значит». Я ведь был свободен и никому не изменял. И был честен с тобой, сказав прямо, что меня интересуют только редкие встречи без привязанностей и обязательств. Ты согласилась, потому что тебя такой расклад устроил. Так в чем проблема, Арианна? Ах, вот как ты заговорил!» Прошипела моя бывшая любовница. «Да тебе плевать на всех и чувства других. И ты еще будешь меня учить морали?» Ее тонкие пальцы сжались в кулаки. «Значит так, мы ушли от нашей основной темы. Оборвал я ее триаду. Возвращаемся к главному вопросу. Как ты провернула это дело? И с какой целью? Неужели просто насолить? Вериться с трудом. Ты ничего не делаешь просто так». «Ничего я не собираюсь тебе рассказывать», Выпалила ариана и, швырнув конверт из стекла на землю, резко развернулась, намереваясь уйти. Но я остановил ее, преградив путь. «Ты ответишь на мои вопросы. Тебе придется это сделать. Иначе мерзкая история о твоих стеклышках станет известна всей столице. А ведь ты пыталась навредить магу Триумвирата. Это подсудное дело. Подумай о своей репутации, которая и так уже запятнана» произнес я с нажимом. ариана смерила меня ненавидящим взглядом, и я слышал, как неистово ее сердце мечется в груди. «Отвечай!» — снова напомнил ей. Я обещала помочь леди Ланселл, точнее, ее дочери. Лейна проходила отбор на бездну океана вместе с твоей Марьяной. «С чего вдруг ты помочь вызвалась? Не поверю, что по доброте душевной». Леди лансел меценат моего клуба, и попросила меня в благодарность за ее финансовую помощь помочь ее дочери заполучить главную партию. Элэйна талантливая девушка, она обошла бы многих кандидаток. Но стоит действительно признать, что твоя Нитар – сильная соперница. И мне показалось здравой мыслью нейтрализовать самое сильное звено прямо во время выступления. Я дала Элэйне артефакт и подробно рассказала, что с ним делать это должно было сработать как подло перебил я в этом и есть вся ты и твой ближайший круг. Запомни, если ты еще хоть раз задумаешь очередную гадость против марьяны, я найду верный способ тебя угомонить. Ведь только благодаря нашему с марьяной великодушному молчанию ты и твои подельницы все еще не в зале суда. Но мы можем и передумать. помни об этом И кстати, Одно стеклышко я оставил себе, как вещественное доказательство для жандармов. Ариана судорожно выдохнула, и ее лицо исказило выражение жгучей ненависти. «Ненавижу тебя! Ненавижу! Ненавижу!» Выплюнула она сквозь зубы и, резко развернувшись, зашагала прочь. «Семейству Ланцелл от меня пламенный привет!» Сказал я в спину уходящей Ариане. Довольный собой, я вернулся в свой экипаж и направил его в Академию. Занятия в Академии возобновились. На оставшиеся без преподавателей предметы отдел образования города быстро нашел замену. А вот кандидатура ректора пока находилась на обсуждении. Уверен, что вскоре и нового ректора найдут, и все как будто станет как прежде. На самом деле нет. И все это понимали. Грусть и скорбь окутали сумрачным пологом нашу Академию, стирая улыбки и приглушая ставший редким смех. Общая подавленность завладела всеми, и казалось, что ежедневные звуки, наводнявшие двор и коридоры Академии, стали тише. Я пригласил Марьяну прогуляться вечером по Кипарисовому лесу, что простирался за территорией Академии магии. Выведя из стойла Кирана, я направился к задним воротам, где и должен был ждать свой унитар. И в этот момент совершенно случайно стал свидетелем довольно эмоциональной сцены, повергшей меня в задумчивость. По голосам я безошибочно узнал своих коллег, магистра Мирайла и профессора Сван. Судя по всему, они разговаривали около оружейной, где хранилось учебное оружие для адептов. «Так, давай-ка мы немного притормозим», — шепнул мой конь, поведя меня за ближайший исток сена. «Леди Сван, Орлина, как ты не понимаешь?» — с жаром восклицал Джеран. «Мы, бессмертные, забываем о том, что и на нашем пути может встретиться смерть. Мы отнюдь не являемся неуязвимыми. Мои родители погибли в предыдущей борьбе с Адаилом. Это на всю жизнь для меня напоминание». «Я бессмертен. Но это относительно. Я не вечен. Счастье еще более хрупко, чем горный хрусталь. Ты можешь искать его годами, а потом потерять за какие-то ничтожные секунды. Вспомни Эденхарда и Латиару. Какие они были счастливы, как сияли их глаза, и как все рухнуло в одночасье. И все, что теперь от них осталось, — лишь пепел под мраморной плитой. всё как будто их и не было, понимаешь? Жизнь может так легко и внезапно оборваться, а ты столько всего не успел. Джеран, ты просто не знаешь всей моей истории. Робко перебила его Орлина. «Да все я знаю!» – воскликнул Джеран. «Про твоего бывшего жениха-мерзавца?» «Откуда ты?» «Оттуда», – отрезал Джеран. «Старые навыки не ржавеют, знаешь ли. Я в войну работал в разведке как-никак. Только одного не пойму. Почему ты наказываешь себя, Орлина, какого демона? За что ты так с собой? Ты сознательно лишаешь себя шанса на счастье. Ты теряешь драгоценное время, целые годы, обрекая себя на одиночество. Я просто больше не желаю становиться жертвой обмана и предательства. Парировала она. А почему ты считаешь, что тебя снова предадут? Посмотри вокруг, сколько счастливых пар и многие нашли друг друга не сразу. Боги, да кто из нас не обжигался в любви, тот юности не знал. Но разве можно после этого на долгие годы оградиться от всех и вся и не подпускать к себе мужчин на пушечный выстрел? «Можно», — ровно ответила Орлина. «Так спокойней. И знаешь, при всей моей величайшей симпатии к тебе, я все же предпочту оставить между нами все как есть. Давай не будем ничего менять. «Зачем? Ты прекрасный друг. У нас, как оказалось, много общих мыслей и взглядов. Вместе нам весело и комфортно, и это меня устраивает». «Вот же дуреха!» Тихо в один голос промолвили мы с Кираном, и мой конь сокрушенно покачал головой. «То есть ты говоришь мне нет?» переспросил у нее Джеран. «Прости, Джер». Осипшим голосом прошелестело Орлина. «Давай будем друзьями. Мне хорошо с тобой?» «Ясно. О большем с вами я мечтать не смею», — сдавленно промолвил лорд Мирайл. «Видят боги, мне в этот момент было искренне жаль Джарана. Я услышал, как он шумно выдохнул». «Что ж, леди Сван, я безмерно опечален вашим ответом. Крайне опечален. Мне казалось, что я донес свою мысль до вас, но... видимо не получилось. Очень прискорбно. Джеран, прошу тебя. С этого дня, леди Сван, наши уроки танго и прочий совместный досуг остаются в прошлом. Навсегда. ида забудьте адрес моей портальной почты, если это только не касается рабочих вопросов. Извольте, никаких личных писем. Нет, Джеран, нет. Я не могу, я привыкла. Лорд Мирайл. «Отныне я для вас снова лорд Мирайл. Соблюдайте, пожалуйста, официоз. Здесь вам не тут, как говорится». Ледяным тоном произнес коллега. «Но почему?» — всхлипнула Орлина. «Почему ты так поступаешь? Это жестоко!» «Жестоко, леди Сван, находиться с вами, касаться вас, кружить в танце, слышать ваш голос, вдыхать ваш запах и сгорать от буречувств, как чертова комета». И тешить себя каждый день мыслями, что, может быть, вы ответите на мои чувства. Грезить о большем, надеясь, что вот когда-то вы все же подпустите меня ближе. И ведь я поверил, что так и случилось, но... Ошибся. Видят боги, это одна из самых горьких моих ошибок. «А мне так нравилось то время, что мы проводили вместе», — с тоской промолвила Орлина. «Какого ж ты, демона, тогда выделываешься?» Прошипел около моего уха Киран, на что я усмехнулся. «Я не железный, и сердце у меня самое обычное, живое, из плоти и крови. И подвергать его мучениям у меня более нету сил», — сказал ей Джеран. «Хватит и того, что я вижу вас на работе каждый день. Мечтать о вас и довольствоваться лишь дружбой, понимая, что на большие надежды нет». «Увольте, с меня хватит. Всего доброго. Мира вам. Больше не смею вас тревожить своей любовью». «Нет, не уходи, пожалуйста, Джеран», — схлипывала Орлина вслед уходящему от нее магистру. «Лорд Мирайл», — флегматично поправил ее Джеран, на ходу не останавливаясь. «Мы с Кираном переглянулись». «Вот так драма», — прошептал я, на что мой конь тихо фыркнул. «Удивительно, как некоторые отталкивают джемчуг, когда он к ним прямо в руки приплывает», — заметил философский мой питомец. «Странно, и не дура же вроде бы, умная женщина». До нас донёсся сдавленный женский всхлип и судорожное дыхание. «Кажется, плачет», — констатировал я. «Тоже мне императрица драмы всей столицы». Возмущённо шептал Киран. «Зачем было отвергать Джерана, чтобы потом плакать? Где логика тут вообще? Почему она у двоногих иногда погулять уходит и не возвращается?» «Не знаю, я же не читаю мысли», — ответил своему коню и, взяв его под узцы, начал тихо и незаметно обходить сток сена с другой стороны, надеясь спрятаться за деревянной стеной. «Встречаться сейчас с Леди Сваном мне не хотелось, Иначе станет ясно, что я слышал их разговор с Джераном. Мы успели вовремя. Орлина, прижимая к лицу носовой платок, поспешила покинуть задний двор Академии и прошла как раз мимо того стога сена, за которым мы минуту назад прятались. Я выглянул из-за стены и увидел, что на задний двор направляется Марьяна. Орлина, встретив на своем пути, мою опустила глаза, ускорив шаг. Когда Мария дошла до конюшен, мы вышли с Кираном к ней. «А что здесь произошло, ты не знаешь?» — поинтересовалась она. «Ой, тут такое было!» — протянул Киран, хитро блеснув темным глазом. «Поразительно упертая женщина!» — воскликнула Марьяна после того, как мы с Кираном поведали ей о той сцене, которую нам пришлось невольно подслушать. Мы ушли по широкой утоптанной тропинке в глубь леса. Мой питомец горцевал неподалеку, на небольшой поляне. «Кстати, об упертых женщинах. Когда ты рассказал мне, как возвращалось стекло стерви Лэнгфилд, я почему-то забыла спросить, а откуда вы знакомы? Вы ведь знакомы, не так ли?» Вот демоны. Она все-таки задала тот самый вопрос, отвечать на который мне меньше всего хотелось бы. «Делайл...» произнесла она вкратчиво. Что ж, три года назад мы были любовниками. Брови Марьяны изумлённо взметнулись, а взгляд... его не описать словами. Столько эмоций в нём было. Так, редкие встречи без обязательств и какой-либо привязанности. Поспешил я успокоить нетар Я был свободен, не желал отношений, а плотских удовольствий хотелось. Леди Лэнгфилд это устраивало Она желала того же, и на этом наши интересы сошлись. Правда, временно. Мне все же надоело ее лицемерное общество. Кроме постельных развлечений, нас больше ничего не объединяло. А с тех пор, как мы прекратили встречи, нас вообще ничего не связывает. Несколько секунд Марьяна неотрывно смотрела на меня. Я безуспешно пытался прочитать ее эмоции, Но возросшая со дня инициации сила Триумвирата опутала ее сущность непроницаемым коконом, который напрочь скрыл их ото всех. Она выдохнула, сокрушенно качая головой. «Я так и думала. Что-то такое и подозревала», — произнесла она, и в ее голосе я не расслышал оттенка обиды, только огорчение. Я выдохнул с облегчением. Кажется, хвала Священному Союзу, буря миновала. «Мария, я тебе клянусь, что с тех пор, как мы перестали встречаться, я даже не смотрел в ее сторону. Я абсолютно к ней равнодушен. Хотя эмоционально и душевно я всегда был равнодушен к ней». «Да ладно, что минуло, то прошло», — махнула она рукой. «Но больше ты к ней не поедешь, понял?» Я не удержался от смеха. «Мы встретились около ее клуба, я же рассказывал. К ней домой я бы не поехал». «Еще чего не хватало, домой к этой зюрле, крашенной, ездить». Возмутилась Мари, и ее глаза зажглись золотым огоньком. «Я бы, честно говоря, предпочла, чтобы вы больше и не разговаривали». «И не собирался даже», — заверил я свою лисичку. «Мне совершенно не интересно не леди Лэнгфилд, «Не любая другая леди во всем эсфире, и ты это знаешь. Меня волнуешь только ты, мое осеннее солнце». Я сгреб ее в тесные объятия и утонул в томном янтарном взоре. Медвяный аромат роз скружил голову, и я уже в порыве нежности целовал ее губы, наслаждался их вкусом, пил ее дыхание и дарил взамен свое. «Люблю, люблю тебя, люблю» шептал ей прямо в сладкие губы между поцелуями, и меня снова утягивало в чувственный омут. В этот миг я окончательно и бесповоротно все для себя понял и принял единственно важное решение.